Джин Соул. Девять хвостов бессмертного мастера. Том пятый. Выдержки из лисьего дао. Лисы в жизни руководствуются мудростью предков, которую называют лисьем дао, и к приложила лапу каждая уважающая себя лиса. По сути, это свод общих лисьих правил, часть которых является пословицами и поговорками. Первое. Всякая лиса знай свой хвост. Второе. После перекуса погрей на солнце пузо. Третье. Ешь молча, чтобы влезло больше. Четвертое. Ешь впрок, запасай жирок. Пятое. Береги нос с молоду, не помрёшь с голоду. Шестое. Хвост лисы — половина красы, а всё остальное прилижится. Седьмое. Не умеешь мышковать — не пугай мышей, а мышкуешь — морду об землю не разбей. Восьмое. На чужой хвост зубами не щелкай. Девятое. Лиса идет, куда нос ведет.